Мэр. Александр Дмитриевич, он вернулся. Размышления пожилого мужчины внезапно были прерваны ворвавшимся в его кабинет помощником Михаилом, который буквально от дверей выкрикнул то, что кто-то там вернулся, после чего замер возле двери, преданно глядя прямо в глаза своего начальника, видимо, ожидая очередного приказа. Александр Дмитриевич сначала действительно не понял того, о чём идёт речь. кто ещё там мог вернуться и откуда пока неожиданно не вздрогнул и удивлённо посмотрел на Михаила который всё так же улыбаясь стоял возле дверей Семён Дух вернулся да как же это возможно мэр удивлённо приподнялся в своём кресле а потом обратно рухнул в него давай-ка его срочно ко мне мне есть о чём с ним поговорить срочно я сказал Криво усмехнувшись в ответ, Михаил всё так же молниеносно исчез за дверью, а сам Александр Дмитриевич задумчиво покачал головой, глядя в окно. Это же надо было такому случиться. По информации, которая у него было, этот паренёк ушёл в лес больше недели назад, и по сути его уже не ждали обратно, но он опять вернулся, несмотря ни на что. И это поражало. оставалось только попытаться узнать о том, где он был всё это время. Подумав об этом, Александр Дмитриевич тихо вздохнул. К сожалению, в последнее время дела у них шли не очень хорошо, и всё опять эти проклятые шахты. Проблема в шахте никуда не девалась. Группа охотников, отправленная на поиски этих тварей в подземельях данного места, понесла потери, несмотря на тот факт, что с ними в этот раз были отправлены довольно неплохо подготовленные охранники. Надо сразу сказать о том, что при столкновении с этими проклятыми сусликами в этот раз они не подвели, открыв огонь на поражение и дав возможность охотнику отступить. Только вот, несмотря на три попытки, обнаружить реальное гнездо этих существ так и не получилось. Оставалось только одно: попытаться всё же уговорить Семёна помочь в этом вопросе, вот только согласится ли он на это дело. В этом Александров Дмитриевич уверен не был. Притом он заранее понимал и то, насколько серьёзный и сложный разговор может у него сейчас состояться. Этот паренёк был не из тех, кто легко и просто сдаётся, но ему бы не хотелось ссориться с Семёном, по крайней мере, пока тот нужен городу, поэтому с ним приходилось считаться. Хотя сам Александр Дмитриевич понимал, что так долго продолжаться уже не может, но пока что тут ничего не поделаешь. Этот паренёк действительно был в себе на уме, и эта его самостоятельность буквально выводила из себя. Нет, чтобы спокойно выполнять обязанности, которые ему предлагают, и при этом не пытаться как-то конфликтовать. Так нет же. Строить из себя нечто несуетное, хотя его в чем-то можно было все-таки понять. Почему бы не воспользоваться тем фактом, что ты чего-то можешь добиться? Вот и тут было точно так же. Парень всего лишь использовал свои знания и само положение, в котором оказался. Так что сам Александр Дмитриевич поступил бы точно так же, будучи на его месте. Но то он. А этот паренек вообще был непонятно кто. Информации про него было просто мизерное количество. И это неимоверно раздражало. Александр Дмитриевич привык к тому, что в городе Колонии может практически любого человека загнать в ловушку, только собрав про него информацию. А тут же всё было настолько необычно, что даже он просто терялся. Создавалось впечатление, что не только с самим этим мальчишкой что-то не так, но и со всей его семейкой. Да как такое возможно? По сути, если он родился здесь и живёт То собрать про него информацию должно быть не сильно сложно. Вот только став практически героем трущоб, этот парень почему-то оказался под защитой практически всех жителей этого кольца города-колонии. Никто из жителей трущоб просто не желал про него разговаривать, словно насмехаясь над всеми потугами помощников мэра. И это очень странно. Он не привык к такому. Но, возможно, в чём-то был виноват и сам мэр. Отношение жителей центрального района к жителям трущоб всегда отличалось довольно сильно своей предвзятостью. Они всегда позиционировали тех жителей как нечто недостойное существования. И вот результат. Жители трущоб чувствовали себя отдельным сообществом и банально заранее просто плевали на все возможные правила и требования со стороны того же самого мэра города. Так что ему оставалось только рассчитывать на то, что этот мальчишка когда-нибудь сам на чём-то проколится, сам расскажет то, что так интересует главу этого поселения. Однако про свою семью Семён не любил ничего говорить, даже с Михаилом, которому вроде бы поренёк доверял, на эту тему он просто не стал разговаривать, и это очень сильно настораживало. Что он скрывает? Подумав об этом, Александр Дмитриевич грустно рассмеялся. Честно говоря, этот мальчишка мог скрывать всё, что угодно, всего лишь только по той причине, что был он слишком необычным, настолько необычным, что даже Александр Дмитриевич терялся при общении с ним. И вот ещё одна странность в общую копилку этого паренька. Он больше недели провёл вне города. О чём это говорит? только о том, что у этого парня есть какие-то собственные секреты, и эти секреты важны для города, как и почему ему удаётся выживать в лесу, там, где другие просто глупо погибают, никто, так сказать, и не смог. Вспомнив довольно неприятный разговор, состоявшийся у него буквально час назад, Александр Дмитриевич тихо поморщился. Надо же было этой старой стерве обозначить свои интересы. Он имел в виду главу семьи Терновых. Это весьма пожилая женщина, редко когда вылезала из своего гнезда, но если это и происходило, то с большим шумом. Вот и сейчас. Сначала она потребовала объяснений вот насчёт того, что происходит на шахтах, потом поинтересовалась, тем не нужна ли там её помощь. В ответ на это Александр Дмитриевич просто рассмеялся. И чем ты там поможешь? Ты же заведуешь заводами, которые производят еду, консервы, вещи, ткани, носки, шнурки, обувь, криво усмехнувшись, посмотрел он прямо в глаза женщине. Так чем ты тут поможешь? Не подскажешь случайно, на скамей этих проклятых сусликов в шахте закидают, что ли? Или шнурки им да, чтобы они повесились? Не лезь хоть ты в это дело. Если будет надо, мы сами к тебе обратимся. И так проблем хватает. но эта сварливая старуха всё не унималась. Видимо, уже даже она сама поняла, что кризис ситуации назрел и даже слишком большой, так что выбора как такового у них банально не остаётся. Вот только как попытаться извернуться в этой ситуации, сам Александр Дмитриевич ничего сказать не мог. Коя как отделавшись от этой гости, он задумчиво посмотрел в окно. И тут прибежал Михаил с новостями. Поэтому он сейчас и рассчитывал на то, что всё же сумеет понять, как можно использовать этого мальчишку таким образом, чтобы постараться сделать главное в конце концов решить эту проклятую проблему с шахтами и забыть про них. Честно говоря, он уже даже немного устал от этих проблем, но то, что они могут испортить всю жизнь не только заведующего этим делом в семье, Александр Дмитриевич прекрасно понимал. И именно поэтому и намеревался сейчас всё-таки попытаться поговорить с Семёном и всё же уговорить его помочь. Александр Дмитриевич, вы хотели меня видеть? Вошедший в дверь кабинета парень был встречен радостной улыбкой, однако когда Александр Дмитриевич присмотрелся к нему, то почти сразу понял, что тот неуловимо изменился. Повзрослёл, что ли? Мысленно усмехнулся мэр города, пригласительным жестом указывая на кресло, стоявшее перед ним. Странно, люди так быстро не меняются внешне. Честно говоря, если бы не знакомый голос, в котором тоже всё-таки появилась какая-то неуловимая хрипотца, то мэр города мог бы подумать, что перед ним сейчас стоит совершенно другой человек. Парень действительно словно стал взрослее. Раньше перед ним был обычный мальчишка колонии, слегка бледным цветом кожи из-за того, что часто приходилось проводить время в лесу, но не на солнце, что могли себе иногда позволить те же самые жители элитных районов города. Возле порта лагуны был своеобразный пляж, где можно было немного расслабиться и неплохо подзагореть. У этого же паренька такой возможности не было в принципе. Однако сейчас перед ним стоял крепкий, широкоплечий пареньок с довольно симпатичным загаром, что было странно. Так загореть он просто не мог никак. За неделю? Нет, если бы он всю эту неделю провёл на пляже, этот факт ещё как-то можно понять. Но ведь парень провёл всё это время отнюдь не отдыхая, поэтому можно было понять, что здесь происходит что-то весьма необычное. Давай, рассказывай, где тебя черти носили всё это время, тихо усмехнувшись своим мыслям, Александр Дмитриевич присел за стол и с улыбкой продемонстрировал парню, что ждёт от него новых историй, которые должны быть, наверное, весёлыми и насыщенными различными новостями, которые возможно могут как-то повлиять даже на жизнь всего города. Так что его интерес был вполне понятен. Давай, столько времени проторчал неизвестно где? У нас охотники на один день только из города выходят, а ты уже второй раз пропадаешь и на довольно большой срок. Как это понимать? При этих словах Александр Дмитриевич шуточно погрозил пареньку пальцем, однако его тоже можно было понять. Ситуация действительно выглядела весьма странно, и Семён, видимо, это сразу же понял. Тихо вздохнув, он достал из внутреннего кармана своей старой охотничьей куртки какую-то металлическую пластину, которую аккуратно, но с четко слышимым стуком положил перед мэром города и приглашающим жестом указал на нее рукой. «Думаю, что вот это вам ответит на ваши вопросы». Как-то криво и при этом устало усмехнулся парень, заметив, что Александр Дмитриевич заинтересовался предметом, Пришлось очень сильно постараться, чтобы дойти туда и обратно. Но скажу сразу, мне нужна будет ваша помощь, но это всё потом. Сначала скажите мне о том, что вы думаете о моём походе. Задумчиво посмотрев на парня Александр Дмитриевич медленно развернул к себе эту табличку и с большим трудом сдержал вздох удивления. Перед ним была старая и уже проржавевшая табличка с обозначением Б 14 28 вообще-то, насколько он знал. Эти обозначения были приняты в помещениях и ангарах корабля колонизатора. Неужели он дошёл до корабля? Молния промелькнула в голове мэра, неожиданная догадка о том, откуда мог этот пленёк притащить подобный предмет. Если это так, то всё дело меняется. Куда дошёл один, дойдут и другие. Вот только возникает вопрос: далеко ли это от города? Судя по его усталости, мальчишке пришлось знатно потрудиться, чтобы добежать до города, а если ещё учитывать дорогу в одну сторону, то можно понять, что это было очень тяжело. Слегка дрожащей рукой Александр Дмитриевич взял в руки эту старую табличку, которая действительно не могла быть ничем иным, как доказательством того, что парень сумел дойти до корабля до колонизатора. Ну, или разве что до какой-то его части, отвалившейся от него во время падения на планету. Такое тоже было вполне возможно, и Александр Дмитриевич не стал задавать каких-то глупых вопросов, ему было достаточно и того, что парень пришёл с этой новостью к нему, а не к кому-то ещё. В последнее время им слишком начали интересоваться другие представители семей правящих кланов, и это немного раздражало. Честно говоря, Александр Дмитриевич считал только себя первооткрывателем этого паренька. Да, он помнил про Егора Сергеевича Правилова, но тот сам фактически погубил свой шанс, начав с этим партнёром открытую конфронтацию. Так что в данном случае мэр города вполне закономерно считал, что именно он имеет какие-то права что-то ему диктовать или требовать со стороны этого паренька, не то что другие, вроде этой старухи Терновой, что приходила утром. Надо же было ей такое придумать. Вот он приносит какие-то вещи. Я тоже должна их видеть. Ну да. Вот такие вещи и как раз и ни к чему видеть. Почему-то Александр Дмитриевич заранее ещё столько какое-то опасение. Словно заранее понимал, что эта дамочка ничего просто так не делает. А если это так, то её лучше держать от Семёна на приличном расстоянии. Тем более, что парень молодой и достаточно неопытный. А у этой старухи под рукой две молоденькие и достаточно красивые самки. Её правнучки, про которых уже вся колония говорила, что самых более беспорядочных в своих связях существ в колонии искать-то не стоит. Так что, если ей будет нужно, она может попытаться подсунуть пареньку этих девчанок, что, по мнению Александра Дмитриевича, вообще недопустимо, так как он в данном случае понимал тот факт, что при таком столкновении интересов Этот мальчишка может пойти просто и банально на поводу у своих гормонов. А что ему в этом вопросе может предложить мэр города? Да у него есть младшая дочь. Вот только использовать эту девочку в своих играх пожилой человек не собирался, так как не считал нужным делать подобную глупость. Да и зачем это нужно? Вряд ли Семен пойдёт на это, но лучше уж убедиться, что такие глупости поряньёк делать не будет. Александр Дмитриевич тяжело вздохнул, пытаясь удержать в узде свои эмоции. Вроде бы всё уже нормализовалось. И вот тебе новая информация, которую принёс Семён. И эта информация напрямую свидетельство о том, что все эти предосторожности со стороны самого Александра Дмитриевича не были напрасными. Одна только новость о том, что Семён действительно сумел дойти до разбившегося на планете корабля колонизатора по своей сути говорила сама за себя ведь это считалось просто невозможным в принципе но видимо для этого мальчишки просто нет такого слова и этот факт просто поражал как уже говорилось ранее из колонии никто не мог добраться до того места раньше никто не мог но видимо для этого молодого паренька таких сложностей и понятий просто не существовало такое тоже было возможно И это самое возможно на данный момент очень сильно насторожило мэра города. Ну, не может у одного человека быть столько секретов. Не может быть, в принципе. А если они есть, что тогда? Это тогда Александр Дмитриевич само оказывается перед довольно сложной дилеммой, про которую явно забывать не стоит. Парень всё больше и больше загонял старого мэра в тупик, давая ему понять, что всё больше и больше сложностей возникает перед ним в отношении этого мальчишки. Да вы сами подумайте, если всё будет настолько завязано именно на него, то что делать самому мэру? Тем более, что событие на самом корабле колонизаторе, который до этого времени считался чуть ли не чем-то мифическим и возможно даже выдуманным, все больше и больше начинали себя проявлять. Тяжело вздохнув в очередной раз, мэр города аккуратно отложил в сторону эту табличку и внимательно посмотрел на Семена. Видимо, паренек и сам прекрасно понимал, что в данном случае у мэра города теперь к нему будет слишком много вопросов. Вопросов, на которые он уж очень хотел бы получить ответы и от которых теперь никуда не денешься. Семён всё это прекрасно понимал и просто тихо улыбнулся в ответ на задумчивый взгляд мэра города. Как я понимаю, это всё-таки его нашло. Этот вопрос Александр Дмитриевич задал больше для проформы, так как прямое доказательство данного события сейчас лежало прямо перед ним. Вот только хотелось бы знать, где это вообще произошло и как тебя туда занесло. Ты сам должен понимать, что мы слишком долго искали этот корабль. а ты вот так вот взял и нашел. Давай, рассказывай уже. Снова устало усмехнувшись, Семен молча подождал, пока Александр Дмитриевич вызвал секретаря. Потребовал, чтобы тот заварил чаю, так как разговор им предстоял очень долгий, и сам парнишка это прекрасно понимал, поэтому и не стал особо как-то сопротивляться, а просто начал говорить. И чем больше он говорил, тем задумчивее становился Александр Дмитриевич. Он вообще-то и сам вспомнил о том, что у корабля-колонизатора были некоторые сложности, и в данном случае под самыми этими сложностями имеется в виду проблема с управлением и искусственным интеллектом. Вот только что именно там произошло, не знал практически никто в колонии. Ну, кроме этого мальчишки, который начал практически сразу вываливать на мэра города не очень приятные новости. рассказывая о том, что те самые андроиды, которые на него напали тогда в лесу, сделали это отнюдь не случайно. Оказалось, за их нападением стоял сам искусственный интеллект корабля, приобретением которого, как ни странно, так гордился предок Александра Дмитриевича. Но всё оказалось не так-то просто, как того, может быть, хотелось бы самому Александру Дмитриевичу. Сам искусственный интеллект корабля колонизатора и скрывал своих интересов, пытаясь захватить Семёна, чтобы сделать из парня какого-то там подопытного для своих экспериментов, подумав о том, что этот искусственный интеллект совершил стандартную ошибку тех, кто недооценивает этого мальчишку. Мэр города едва не рассмеялся в полный голос, ведь он и сам едва не попался на этом, всего лишь захотев использовать парня, но Александр Дмитриевич успел вовремя остановиться. И только благодаря этому хоть как-то смог выровнять ситуацию. Хотя, наверное, стоит сразу отметить тот факт, что выровнять её особо-то и не получится. С каждой такой попыткой Семён всё больше и больше удивлял мэра города, доставляя каждый раз очередные сюрпризы из леса. И сам этот факт уже начинал банально раздражать. Создавалось впечатление, что у этого мальчишки за пределами города Целая охотничья группа занимается такими этими поисками, да и сами андроиды, с которыми он постоянно сталкивался. Но Александр Дмитриевич как раз знал о том, что в данной ситуации есть определенные сложности. К тому же никаких лишних охотников быть просто не могло, хотя бы по той причине, что все жители города наперечет. Может быть, конечно, в трущобах и не в тех подсчитывали, Но по крайней мере статистику с ворот от тех же самых охранников Александр Дмитриевич получал самую полную. То есть он сам прекрасно понимал, что в данном случае, если бы за город ушла группа охотников в большой численности, чем вернулась, то он бы об этом знал. Но этого не происходило. К тому же этот парень был одиночкой. Знаете, когда у человека есть определённые интересы, это слишком заметно. достаточно сильно заметно, надо сказать. Но этот паренёк действительно был одиночкой, и это также ещё больше настораживало. И чем больше парень сейчас рассказывал свои похождения, тем больше сам Александр Дмитриевич в этом убеждался. Ну, не мог этот мальчишка с кем-то сотрудничать, в принципе не мог. Слишком уж он для этого свободолюбив, значит, можно понять одно. А если за ним никого нет, и он действует полностью самостоятельно, то ситуация становится ещё сложнее. И если это так, то Александру Дмитриевичу заранее стоит задуматься, очень серьёзно задуматься надо сказать. Ведь ситуация осложняется многократно, чего бы Алексу самому Александру Дмитриевичу допускать не хотелось. А парень всё не унимался, рассказывая всё больше и больше о том, на какие глупости натыкался. и поэтому сам Александр Дмитриевич понимал, что все это не шутки. Да какие тут ко всем чертям могут быть шутки? Разве можно шутками называть подобные откровения? Это же практически невозможно в принципе. Семен, я хотел тебя кое о чем предупредить. Наконец-то решившись, Александр Дмитриевич принялся рассказывать парню о том, что в последнее время происходит в городе, и о том, какие проблемы могут возникнуть у самого паренька, В связи со всеми этими вещами, в первую очередь, пришлось рассказать о том, что в ближайшее время у него могут возникнуть некоторые весьма определённые сложности, так как и ещё кое-кто им заинтересовался. Как и ожидал сам Александр Дмитриевич, Поренёк был не сильно доволен тем фактом, что ещё представители правящих кланов начали проявлять к нему интерес. А когда речь зашла о шахтах, то его фактически перекосило от злости. Александр Дмитриевич. Ну сколько же можно, возмущённо выдохнул парень, когда мэр города закончил говорить о проблемах с поставками ресурсов. Вы же не хуже меня знаете причину для того, чтобы я отказался ей помогать. Эта дамочка себе цены не сложит. Честно говоря, я просто устал пытаться решить этот вопрос. Да и зачем мне это надо? У неё есть своя охрана, есть деньги. Ну, пусть наймёт других охотников. Я даже отсюда чувствую неприятность от этой семейки и от лицатства факта того, что парень в чём-то даже прав. Александр Дмитриевич просто не мог. Но в данном случае необходимо было немного уравнять шансы ввиду того фактора, что основная сложность как раз-таки относилась не к самому этому пареньку, а к его взаимоотношениям с семейством Самойловых. Я все твои претензии прекрасно понимаю. Устало потёрвиски головный мрак. пытаюсь подобрать нужное слово для парня. Но давай будем честными в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы ты не был настолько сильно предвзятым к этому вопросу. Смотри. Давай я попытаюсь тебе объяснить то, что понимаю сам. В первую очередь, я бы хотел, чтобы ты обратил внимание на тот факт, что эта красотка уже сама не знает того, что ей нужно делать для того, чтобы спасти интересы и всё только по той причине, что проблемы никуда не денутся, как бы она ни изворачивалась. Дело в том, что ресурсы нужны городу, и тут мы ничего поделать не можем. Я бы рад тебе помочь, но ты же и сам понимаешь, что ресурсы действительно нужны. Давай сделаем так. Как в прошлый раз. Ты заключаешь договор со мной лично, а уж я прослежу за тем, чтобы ни у кого даже мысли не возникло попытаться как-то тебя обмануть. Ты же сам понимаешь, что подобные глупости мне ни к чему. Тем более, когда речь заходит о таких вещах. Я сам слишком хорошо понимаю, что может случиться, если, к примеру, просто взять и бросить всё это дело на самотёк. Ты действительно прав, у этого семейства не тот имидж, чтобы его можно было сбрасывать со счетов. К тому же, я так понял, что Елизавета Игоревна весьма достойная дочь своего отца. Так что твои предосторожности мне вполне понятны. Так что договор будет заключён именно со мной, и только передо мной ты будешь отчитываться. Такой вариант тебе подходит? Ему было видно, что Семён всё равно сомневается в таком решении вопроса, но решать его действительно было просто необходимо. Поэтому поренёк немного поразмыслив всё же согласился. Однако при всём этом Семён постарался сразу оговорить некоторые нюансы. которые ему могут пригодиться в будущем. Ну, это все было как раз таки понятно. Вот только самому Александру Дмитриевичу все же было кое-что не сильно понятно. В первую очередь тот факт, зачем парню могли понадобиться бронебойные патроны. Калибр 7,62. Да, они не сильно, как говорится, мощные. В городе есть оружие и помощнее. Но сам факт уже напрягал. Что же он задумал? Тем более, что ученые города уже всю плешь Александру Дмитриевичу проели своими жалобами. Уж очень им хотелось получить свое распоряжение. Какого-нибудь андроида, и при этом целым и невредимым. Конечно, тут же возникает встречный вопрос. Как они себе вообще подобное представляют? Целым и невредимым? А это разве в принципе возможно? Да. Что-то подсказывало Александру Дмитриевичу, что решать подобным образом этот вопрос Семён может банально отказаться, хотя бы по той простой причине, что по его мнению, это всё глупо. К тому же не стоит забывать о том, что эти же самые андроиды уже неоднократно нападали на парня. Конечно, учёные тут же заявили о том, что подобные утверждения по сути голословно. Ведь Семён ещё не предоставил никаких доказательств отношения подобного слуха. Да, не предоставил, но в данном случае не следует в первую очередь забывать о том, что последние события явно говорили уже не в пользу города. Ну, про себя-то Александр Дмитриевич тут вообще старается не упоминать, так как в такой ситуации вполне предсказуемо может оказаться довольно сложным положение, особенно если это самое положение рассматривать с точки зрения всех этих ситуаций, в которые попадает мальчишка. К тому же, он сам откровенно заявил о том, что не против пройти проверку на детекторе лжи. Уже только сам этот намёк говорил о критичности ситуации. Какой смысл парню это делать, если в данном случае он может попытаться солгать? Вот это как раз и был тот самый факт, говоривший в пользу Семёна. Если бы он что-то скрывал или, например, банально врал, то на подобную проверку он бы не напрашивался, это факт. Тот самый факт, который как-то отменить просто не получится. Что из этого всего следует? А следует то, что ему скрывать просто нечего. Мальчишка действительно в своём праве, и если он хочет защитить свои интересы, то имеет на это все основания, не говоря уже про самих учёных. Тем более, что, как уже говорилось ранее, поведение представителей семьи Самойловых действительно очень часто переходило все возможные границы. Видимо, эти люди никак не могли смириться с той мыслью, что кто-то им не подчиняется. Хотя вообще-то всё данное звучит само по себе глупо. Что значит не подчиняется? А он разве должен был вообще им подчиняться? С какой радости Тут даже Александр Дмитриевич не мог поспорить с пареньком в данном вопросе. Собственный интерес всегда был на первом месте, и спорить с этим даже он не мог. Но именно сейчас Александру Дмитриевичу действительно надо было поднапрячься, так как он и сам понимал, что в сложившихся обстоятельствах у него у самого выбора не остается. Тяжело было это признавать, но действительно именно этот мальчишка и мог помочь городу возможно кто-то мог бы напомнить ему и о том что не так давно александр дмитриевич сделал этому парню довольно хороший подарок а значит имеет полное право от него что-то потребовать и если вы так думаете то сильно ошибаетесь подарок был сделан на день рождения и в виде благодарности за прошлые услуги не более того к тому же зная характер симёна Самому Александру Дмитриевичу прекрасно понимал, что стоит ему только напомнить про подарок, и он тут же вернётся. А вот сам мэр города потеряет последнее доверие со стороны этого паренка. Этому он себе позволить банально не мог. Так что и выбора у него как такового нет. Тут уж ничего не поделаешь. Придётся уговаривать. Слишком уже этот паренёк оказался незаменим с этим вопросом. Александр Дмитриевич даже спорить не пытался. В конце концов договоренность была достигнута. Кто бы знал, каких усилий это стоило старому мэру. Как и следовало ожидать, Семен согласился сотрудничать, но только с тем условием, что договор действительно будет заключен именно с самим мэром, и именно он будет контролировать его выполнение. Конечно, подобное положение дел импонировало старику. Все-таки тот факт, что ему доверяют больше, чем кого-либо, действительно его радовал Семен. Но факт того, что ему приходилось банально уговаривать оппонента, заставлял его нервничать. Но ничего, эта семейка Самойлова впоследствии вернет ему все эти нервы с тарицей. Ведь уже в который раз получается, что он их выручает. За это им придется отблагодарить. А что, если они думали, что все так легко и просто, то сильно ошибаются, Сам Александр Дмитриевич прекрасно понимает, что такие проблемы так легко не решаются, тем более что они сами сделали всё возможное, чтобы лишиться такого шанса. Быстро вызвав Михаила с договором, Александр Дмитриевич тут же обговорил с парнем все пункты и условия. В задачу Семёна входило обнаружить гнездо твари и вывести на него службу охраны города. Услышав о том, что теперь охотой на территории Шахт будут заниматься отнюдь не охранники Елизавета Игоревна, сначала парень немного удивился, если не сказать больше. Но потом, когда мэр рассказал ему о последних событиях, Семён тихо покачал головой. "А я же их предупреждал", снова как-то странно усмехнувшись, парень заметил задумчивый взгляд со стороны мэра и пояснил ему свои слова. Ещё когда мы в прошлый раз ходили на эту охоту в Шарту, я их предупреждал о том, что так это дело оставлять нельзя. Говорил, что надо как можно быстрее за ними охотиться, пока они не расплодились и не заняли всю Шарту. Но, видимо, меня просто не захотели слушать. И вот результат. В ответ Александр Дмитриевич мог только молчок и внуть. Парень действительно был прав. Подобное поведение со стороны представителей семьи Самойловых Действительно было необычным и странным. Будь он сам на их месте, то постарался бы сразу принять меры, но раз они так решили, то пусть уж дело обстоит именно таким образом. Ему что, заняться больше нечем, как пытаться за этих умников их вопросы решать? Если бы не проблемы города, то Александр Дмитриевич бы оставил это дело на самотёк. Всего лишь наблюдая за тем, как эта Елизавета Игоревна будет свои зубы об упрямство Семена ломать. Было бы весьма интересно за этим понаблюдать. Но сейчас ситуация обстояла именно так, что проблема в один момент могла перерасти в глобальную, для всей колонии. А этого он позволить просто не мог. Так что ему все равно придется попытаться решить этот вопрос. Конечно, потом он все вернет себе с процентами. А что... Неужели вы думали, что всё так просто закончится для этой девчонки? У него вообще-то и собственная семья есть, представители которой также нуждаются в определённых бонусах. И именно эти самые бонусы дадут ему возможность в будущем контролировать всё происходящее. По крайней мере, ради этого сам Александр Дмитриевич делает всё возможное. А пока что договор был заключён, и это чаепитие, наверное, уже пора было заканчивать. Тем более, что надо было еще кое с чем определиться, так как и сам Александр Дмитриевич понимал, что в последнее время интересы парня стали весьма неоднозначными, чего только стоят бронебойные патроны. Когда мэр попытался выяснить причины для подобных финансовых затрат со стороны парня, ведь он отнюдь не хотел получить это оборудование бесплатно, а даже наоборот, собирался полноценно заплатить, Он узнал о том, что при помощи этих бронебойных пуль довольно неплохо может разделываться с теми же самыми андроидами, отстреливая их прямо в голову. А это был довольно важный момент, и уже только из-за этого сам мэр города задумался. Конечно, ему бы хотелось получить таких искусственных помощников в свои руки. Ну и парня можно понять заранее, ведь он всего лишь защищает собственный интерес. Возможно, тут же кто-нибудь скажет о том, что он в чем-то перегибает палку. Разве обязательно устраивать тотальный отстрел андроидов? Но в данном случае и сам мэр города с ним был полностью согласен. В таких ситуациях не до сантиментов, так что лучше уж предусмотреть и подобное положение дел. Именно поэтому Александр Дмитриевич все же пообещал ему поспособствовать в этом вопросе. Все-таки интерес к этому парню возрастал. После его очередной экспедиции многократно, а значит, лучше уж пусть он ходит с этими бронебойными патронами, за то живой. Ведь мэру города действительно сейчас необходимо выяснить тот факт, который откровенно касается корабля колонизатора. Там могло быть слишком много интересных для него вещей. А когда парень попросил у Александра Дмитриевича ещё и помочь с чем-нибудь зажигательным, то он вообще удивлённо посмотрел на парня. Что значит зажигательная задумчиво пробормотал пожилой мэр, и парень принялся ему пояснять причины для того, чтобы сделать подобный запрос. Оказалось, что то самое дерево-паразит начало размножаться, то самое плотоядное дерево, про которое парень уже рассказывал после одного из прошлых своих возвращений. Так вот, это дерево-паразит начал своеобразную экспансию по соседним территориям. Естественно, что подобного допускать было нельзя. Как результат, мальчишка намеревался сжечь старшее дерево, чтобы оно не загрязняло своим присутствием территорию. Вообще-то с этим вопросом Александр Дмитриевич тоже был вполне согласен. Им как будто своих монстров вокруг было мало, а тут ещё и такие твари развелись. Нет, с ними точно что-то нужно делать. И если Семён предлагает сжечь это дерево, А с учётом того, что появился молодой саженец, по этим вопросом тоже можно согласиться. Тихо выдохнув, Александр Дмитриевич пообещал, что после похода с Семёном в шахту он постарается предоставить ему нечто подобное, например, один грана из гранатомёта, стреляющий термобарическим зарядом. Опасная штука. Да и сам этот гранатомёт действительно одноразовый. После использования его тубус проще будет выбросить. Вот и предоставит он этому мальчишке один такой снаряд. Пусть сожжёт к чёртовой матери это дерево, тем более что, судя по всему, исходя из рассказа парня, эта древесная тварь каким-то образом пыталась отсечь колонию от места, где находился упавший корабль колонизатор, а это отнюдь не то, чего мог бы хотеть мэр города колонии. Так что в этом вопросе он поддерживал парня. Заключив договор, Семён тихо выдохнул. и сказал Мара о том, что сейчас отправится отдыхать. Это было не мудрено, ведь он вернулся из такого сложного похода. Да и Александру Дмитриевичу требовалось время, чтобы уведомить и Ольгу Сергеевну, и Елизавету Игоревну о том, что договорённость достигнута, и теперь необходимо обеспечить парня нужной поддержкой. Представляя себе их недовольные лица, Мартиха рассмеялся. Всё-таки в последнее время даже эта самая Ольга Сергеевна Почему-то слишком Ариана пыталась проявлять интерес к этому пареньку, не считая её дочери, которая уж очень старательно вела расспросы про него и его личную жизнь. С чем это могло быть связано, Александр Дмитриевич не знал, да и не хотел знать. У него и своих дел хватало. Вообще-то ему было достаточно и того, что он сам имел добиться своего. Он снова продемонстрировал всем своё мастерство дипломата и переговорщика. Так что с ним этим дамочком всё равно придётся считаться, хотят они этого или нет. На данный момент это не суть важно. Ещё раз тихо усмехнувшись, Александр Дмитриевич снова вызвал к себе Михаила. Он уже привык все дела, касающиеся этого мальчишки, вести при помощи именно этого человека. Поэтому ни к чему ситуацию усугублять, ведь лишние люди, замешанные в этой ситуации, будут всего лишь лишними проблемами. которая мэр города не мог сбрасывать со своего счёта. Он знал о том, что некоторые из его подчинённых работают на других глав правящих кланов, а значит, ему действительно надо быть готовым к каким-то сюрпризам со спины. Так что банально доверив информацию подобному предателю, Александр Дмитриевич тем самым может сыграть против себя. Этого ему не хотелось, и поэтому он работал только с тем, кому мог довериться. Именно Михаил и пригласит к нему сначала Ольгу Сергеевну, а потом Елизавету Игоревну, ведь надо сделать так, чтобы у этой молодой красотки не осталось никаких сомнений в том, кто на самом деле контролирует эту ситуацию, а то мало ли какие у нее могут появиться в голове фантазии. «Лучше уж подстраховаться и не допустить с ее стороны глупостей». хотя он понимал, что девушка слишком своенравна, чтобы полностью соблюдать договорённости, но лучше её предупредить сразу о том, что если она ещё раз попытается нарушить договор, который подписывал мэр города, то ей лучше самой сдать свои полномочия младшей сестре, иначе это сделает он, так как эти игры уже заходят слишком далеко. Александру Дмитриевичу просто надоело пытаться останавливать эту дамочку. прежде чем она натворит еще что-нибудь о том, что она может наделать глупостей, Александр Дмитриевичу же сомнению не поддавал. Подобное, по его мнению, вообще было недопустимым. Но если она хочет играть в такие игры, ну что же, в эти игры можно играть и вдвоем. Например, в договоре намеренно был указан такой своеобразный пункт. В случае вмешательства или нарушения договоренности третьими лицами, Семен имеет полное право прервать выполнение договора и, уведомив о случившемся нанимателе, отправится заниматься своими делами. Договор будет считаться расторгнутым, причем в данном случае именно третья сторона и будет обязана выплатить штраф как Семену Иванишину, так и Александру Дмитриевичу Рощенкову. Это было нужно сделать, поэтому мэр города и был на данный момент спокоен. Да и Елизавета Игоревна может попытаться возмутиться подобным самоуправством со стороны Александра Дмитриевича, но по сути она сама не оставила ему выбора. Попытавшись в прошлый раз сорвать договор, она едва не испортила всё. Поэтому мэр города имел полное право поступить подобным образом. А что вы хотите? Если девушка не понимает нормального языка, то с ней надо бороться, а бороться именно подобными методами. А что как раз вполне подходящее нечего было пытаться вмешиваться в дела мэра конечно кто-нибудь может сказать что в данном случае это не столько дело мэра сколько возможно её личное дело ну да можно и так сказать вот только в данном случае и сам мэр прекрасно понимает что в этой ситуации шутки уже закончились хватит ей играть в самостоятельность пора бы Лизу усвоить определённое правило поведения которые напрямую касаются выполнения договоренностей. Что это за шуточки такие? Хочу — выполняю договор, хочу — не выполняю. Как вообще ей в голову подобное могло прийти? Если так и дальше девушка будет шутки шутить с такими вещами, то подобное хорошим ничем не закончится. Так что в данной ситуации ее надо заранее остановить. Ни к чему доводить до еще более серьезного конфликта, А то в последнее время девушка слишком уж заигралась. Действительно, слишком заигралась. Пора всё это прекратить, и он это прекратит, по крайней мере, сейчас. Ну неужели она до сих пор не поняла, что в данном случае вредит только сама себе. Даже если логически подумать, пытаясь конфликтовать с этим Семёном, она не добьётся ничего положительного для себя. Уже пора было бы это всё понять. Честно говоря, раньше Александр Дмитриевич думал, что эта самая Лиза умнее, чем то, что он видит сейчас перед собой, так что уже только поэтому его разочарование можно понять. Добрый день, Ольга Сергеевна, пригласительно указав женщине на стоявшее перед ним кресло, Александр Дмитриевич вкратце изложил ей факты того, что ему удалось сделать. Судя по её лицу, которое явно показывало недовольство женщина Она, возможно, хотела в отношении этого парня продвигать какие-то свои планы. Но Александр Дмитриевич ее опередил, и это все же его немного порадовало. Однако констатировать факт ему все-таки пришлось. Он успел первым договориться с Семеном, причем он продемонстрировал ей договор, в котором четко было прописано то, что тот, кто попытается нарушить договор, несет полноценную ответственность за все эти действия. Хватит уже играть в эти игры, поморщился Александр Дмитриевич, когда понял, на что хочет ему намекнуть Ольга Сергеевна, всего лишь указав на этот пункт. Мне уже надоело пытаться вмешиваться в ситуацию. Давайте закроем этот разговор раз и навсегда. Семён просто выполняет заказы. Мы их ему предоставляем. Если вы не прекратите все эти идиотские игры в какую-то липовую самостоятельность, то проблемы, которые у нас возникнут, будут гораздо серьезнее, чем вы себе даже представляете. По задумчивому взгляду Ольги Сергеевны можно было понять, что она также понимала намеки Александра Дмитриевича, тем более, что он сейчас откровенно говорил о том, что и есть определенные вещи, которые он банально не допустит, как, например, то самое нарушение договоренностей. Это был факт, и Ольга Сергеевна, как гарант законности, а именно так её и должны были воспринимать в колонии, обязана была обеспечивать. Поэтому он к ней обратился, объяснив ей все факты и нюансы. Он попросил женщину обеспечить выполнение договора, в первую очередь, основываясь на том факте, что любой договор действительно необходимо выполнять, хочет ли этого Лиза или нет, не суть важно. Поэтому Александр Дмитриевич попросил Ольгу Сергеевну заранее проинструктировать своих бойцов, которые пойдут с Семёном на это задание. Судя по усмешке самой Ольги Сергеевны, она также не сильно доверяла исполнительности сотрудников Елизавета Игоревна. Поэтому можно было заранее понять, что в данном вопросе она действительно постарается принять все необходимые меры, чтобы не допустить осложнения и возникновения очередной конфликтной ситуации. Тем более, что ее интерес в этом вопросе также был понятен. Ведь ситуация могла выйти и у нее из-под контроля. А она обеспечивает безопасность в городе. Ресурсы ей тоже были нужны. Александр Дмитриевич уже знал о том, что на одном из заводов в колонии начали разработку и практически формирование запаса арбалетов разных видов, как малых для ручного переноса, так и чуть ли не осадных для того, чтобы стрелять с упора. или даже более серьёзных, которые раньше именували баллистами, всё только для того, чтобы на случай отсутствия ресурсов иметь возможность защитить себя, тем более что основные сложности в данном вопросе действительно никуда не делись. Так что поддержку от Ольги Сергеевны и Александра Дмитриевича получит точно. Ольга Сергеевна сразу поняла, что от неё требуется, и в ответ заявила о том, что сделает всё, чтобы в данной ситуации всё прошло гладко. Тем более, что она сама, как оказалось, даже не знала о возвращении из-за того похода Семёна и была сильно удивлена. Так что её общее удивление было более или менее понятно, ведь в данном случае этот перенёк действительно удивил многих, и она не была исключением. Само его возвращение из похода, в котором он мог банально погибнуть десяток раз, уже само по себе удивляло. По сути, он действительно не должен был выжить, и сам факт его возвращения уже нарушал все возможные предположения и даже нормы. Поэтому Александр Дмитриевич заранее уже предполагал какие-нибудь сложности. Это было вполне возможно, поэтому он сразу предложил женщине предусмотреть возможность конфликтов. между Лизой и Семёном, услышав об этом Ольга Сергеевна рассмеялась и заявила, что этого она точно не допустит, слишком уж важна эта миссия для города. А распрощавшись с ней, Александр Дмитриевич стал ждать появления Елизаветы Игоревны. Надо же, не так давно была просто Лиза, Лизонька, а теперь уже Елизавета Игоревна. Однако оспаривать её власть на данный момент он просто не считал нужным. И именно поэтому девушке сейчас придется его выслушать. Тем более, что на данный момент речь будет идти именно о том, что она сама может испортить. А это было бы нежелательно. «Добрый день, Елизавета Игоревна! Проходите!» — вежливо он указал, вошедший в кабинет девушки на кресло напротив себя. «Дело в том, что я буквально час назад заключил один интересный для нас всех договор, который вы должны прочитать». Я думаю, что вам это будет весьма интересно. Кстати, он касается и вас тоже. Вы же обращались ко мне за помощью. Вот я и помогаю. Видели бы вы лицо девушки, когда она начала вчитываться в договор. Судя по всему, она действительно не ожидала такого откровения. А может быть и подлости со стороны Александра Дмитриевича. Ведь по сути, на данный момент он откровенно давал ей понять, что в данной ситуации она уже ничего изменить не может. так как речь шла о том самом контракте с тем самым охотником, за которым она так последнее время старательно охотилась, стараясь загнать его в ловушку и требуя какое-то исполнение обязанностей. Вот только в данном случае обязанности были у неё обеспечить доступ в шахте, а также не препятствовать выполнению контракта. Если же она будет это делать, то в данном случае у неё возникнут серьёзные проблемы. Что это такое, Александр Дмитриевич? вполне ожидаемо возмутилась девушка и потрясла перед мэром пластиковым листком с договором. Вы сами прекрасно знаете о том, что я собирался заключить этот договор. Этот охотник должен работать на меня. А вы что сделали? Елизавета Игоревна, успокойтесь, резко прикрикнул на девушку Александр Дмитриевич, давая понять, что в данном случае она не вправе повышать на него голос. Я бы на вашем месте не кричал. Вы не у себя дома, и давайте будем более серьёзными. Вы, как мне кажется, немножко забываетесь. Сколько вы будете тянуть с выполнением своих обязанностей? Вы когда должны были разобраться с этой проблемой? В прошлый раз я вам помог. Вам оставалось сущая малость всего лишь сделать всё так, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Вам надо было заключить договор с охотниками и постараться их защитить во время выполнения задания. «А вы что сделали?» «Вы банально отправили их на убой. Я могу у вас узнать, с чем была связана подобная глупость?» «Вы не хотите объясняться?» «Нет? А почему?» «А хотите, я вам подскажу, почему?» «Все просто потому, что вы элементарно не можете справиться со своей работой. Перед вами было все. У вас были все возможности». Так почему же до сих пор мы не видим никакого результата? Возможно, вы всё же объясните мне это, пожалуйста. Растерянная девушка в ответ просто промолчала. Да и что она могла сказать в такой ситуации? По сути, ничего. Сам же Александр Дмитриевич мог только покачивать головой. Ну, если подумать логически, то можно понять основные сложности, которые могли возникнуть в любой момент у этой девушки. По сути, если так подумать, по большей части она была во всём виновата сама. Ну, зачем было устраивать все эти конфликты? Какой во всём этом вообще может быть смысл? Да и сама девушка после на сколько Александр Дмитриевич, которому действительно уже надоело разгребать за неё проблемы, при этом и не получая в ответ элементарной благодарности, Растеряно смотрела на него, видимо, пытаясь понять, что же изменилось в ситуации. «Я вас уведомил о произошедшем, и это ваша копия контракта. Надеюсь, что вы читать умеете? Пояснять ничего больше не нужно. В данном случае что-либо ей дополнительно пояснять Александр Дмитриевич не считал нужным. Хотя бы по той простой причине, что девушка сама доигралась». Нечего было такие игры ещё за его спиной устраивать. Сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что в данной ситуации он в своём праве. А что устраивало тут, понимаете ли, тайны мадридского двора, постоянная ссора, грязня? Нет. В чём-то Александр Дмитриевич её понимал до поры до времени, пока это самое желание конфликтовать и спорить не перешло определённые границы. Теперь же девушку надо было осадить, и иначе она действительно своими играми всё испортит, а этого он допустить никак не мог. Уже только поэтому сам Александр Дмитриевич понимал, насколько необычная ситуация складывается сейчас вокруг него лично. Но, как уже говорилось ранее, он не мог позволить подобного своей воле ей каким-то образом попытаться испортить всю ситуацию. Так что сразу можно было понять его нежелание с ней больше спорить на подобные темы. Хватит уже ему это всё надоело, действительно надоело. Не хочет она по-хорошему эти вопросы решать, придётся решать по-плохому, даже если для этого самому Александру Дмитриевичу необходимо будет личное вмешательство в ситуацию. А уж каким именно оно будет, это уже вопрос будущего. А что Вообще-то он имеет право решать, сколько ещё можно посылать людей на смерть. Ладно бы, если бы это были никому не нужные щепенцы и струщёв, но ведь она на смерть посылала профессиональных шахтёров и охранников, а эти люди стоили своих денег. Так что пора это дело прекращать. Уж сам Александр Дмитриевич об этом побеспокоится. Судя по недовольно растерянному выражению лица, не ожидавшая подобного сюрприза от старика, Лиза растерялась настолько, что молча взяла свою копию договора и направилась к себе. На всякий случай Александр Дмитриевич успел сказать ей о том, что в случае его вмешательства в выполнение задания ей лучше вообще даже не задумываться о том, что она может впоследствии, например, рассчитывать на что-то еще. хотя бы по той причине, что самому Александру Дмитриевичу уже надоело с ней возиться. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому.